как я медитировала. «Только тот, кто осмеливается потерпеть большую неудачу, сможет многого добиться». Роберт Кеннеди Сегодня утром я собралась немного помедитировать. Я прочитала множество мудрых книг о духовности и самосовершенствовании, поэтому прекрасно понимаю, что медитация – это ключ к самопознанию и обретению спокойствия в хаотичном мире. Я с трудом дождалась воскресенья. Встала на рассвете, убрала все, что могло меня отвлечь. Отключила стиральную машинку, накормила трех собак и кошку, поздоровалась с мужем, Джоном, дала лекарство коту. Ему 16, у него больная щитовидка. Сменила постельное белье. Все было готово. Я сообщила Джону, что ненадолго уйду в комнату, чтобы помедитировать. Он знал, что мне нельзя мешать. Я закрыла дверь, отринув от себя всю суету жизни и села в самое современное эргономичное кресло. Ступни на полу, руки на коленях ладонями вверх. Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох, затем выдох, вдох, выдох. Ах. В соседней комнате Джон высморкался, как ерехонская труба и этот звук проник даже сквозь крепкое дерево закрытой двери. Ну ладно, ничего страшного. Вдох, выдох, вдох. Джон протрубил снова. Ничего, все в порядке, ведь у меня есть современные беспроводные наушники с шумоподавлением и подписка на сервис с отличной музыкой для медитации. Теперь надо было включить телефон. Зайти в настройки, чтобы подключить Bluetooth к наушникам. Вспомнить имя пользователя и пароль от сайта с музыкой. Это заняло несколько минут. Я живу в стране с очень медленным интернетом. Я вошла в систему, пробилась на сайт и выбрала музыку для концентрации. О, как же мне хотелось сконцентрироваться. Я нажала на значок Play и откинулась на спинку стула. Ступни на полу руки ладонями вверх на коленях Заиграла музыка я сделала вдох музыка оказалась слишком громкой я не слышала даже свои мысли не говоря уже о дыхании пришлось остановиться и уменьшить громкость сесть ступни на полу руки ладонями вверх на коленях вдох и выдох вдох и... Выдох. Ах. Ровно в этот момент дятел приземлился на выступ стены прямо у меня за окном и застучал своим маленьким клювом в деревянный сайдинг, без труда нейтрализуя шумоподавляющие функции моих наушников. И музыка тоже начала действовать мне на нервы. Я выключила звук, и дятел тоже каким-то чудом решил сменить место, так как его барабанная дробь прекратилась. Впереди забрежила надежда. Я вздохнула откинувшись на спинку стула. Ноги ровно, спина выпрямлена. Я начала вдыхать и выдыхать, вдыхать и выдыхать. Кажется, я дышала слишком часто. Что такое? Тише, Филис. Вдох, выдох, вдох. Господи, ну теперь-то что? Из-за двери донесся тоненький скулеж Китаны, моего маленького Джек Рассел-терьера. Ей срочно требовалось войти. Я поднялась со стула, всхлипнула несколько раз и открыла, чтобы впустить собаку. Китана забежала внутрь, но как только я попыталась закрыть дверь, она снова выбежала, всем своим видом показывая, что проход должен оставаться свободным. Мои глаза наполнились слезами. Приближалась истерика. Я сняла современные наушники с шумоподавлением. Бросила прощальный взгляд на свое эргономичное кресло, задвинула его обратно под стол и подумала. Ну и черт с ним. Зато какой рассказ получится. Филлис Эбет Уайлд